Глава 13, 1984 год. Школу атакуют родители. По крайней мере, человек 15 взломали калитку, проникли внутрь и пытаются выяснить, почему их дети до сих пор не вернулись домой. Прошелестел бесцветным голосом водитель Черной Волги. Они вызывали милицию, но с этим мы и сами справимся. А вот с родителями вряд ли. Белов посмотрел на шофер, будто бы тот подсунул ему гадюку на сиденье. «На что вы намекаете?» «Я ни на что не намекаю, но на данный момент в операцию посвящен строго ограниченный круг людей. Вы среди них, и на данный момент именно вы ближе всех находитесь. К тому же обладаете всей полнотой информации». «Ой, Ли!» — подумал Белов. «Хоть мне ты мог бы не свистеть про полноту!» «Поэтому оперштаб принял решение направить вас в школу, чтобы урегулировать ситуацию». Родителей нужно успокоить и отправить по домам. Иван Белов почувствовал, как в глубине души разгорается, если не пламя, то уж приличный огонь возмущения точно. «Успокоить?» «И что я им скажу, по-вашему?» Он покачал головы, когда черная волга, взвизгнув новенькой резиной, отъехала от комиссионки, директора которого опрашивал Белов. Магнитофон пронеслось в голове. «Как его найти?» «Что вы сказали?» — спросил водитель, вглядываясь в пустынную, покрытую туманной изморосью улицу. «Я ничего не сказал. Я спросил, что, по мнению оперштаба, я должен сообщить родителям?» «Дети задерживаются?» «Сломался автобус? Или им так понравилась игра, что они решили остаться еще на пару дней?» Злорадным тоном спросил Белов. «Вы опытный оперативный работник, иначе бы вас тут не было!» Сейчас сложная ситуация, в которой главное не допустить паники. Руководство всецело полагается на вас, Иван Алексеевич. Дело... Шофер резко вывернул руль, чтобы объехать яму, выротую дорожными рабочими. Дело государственной важности. Закончил он плотно сжатыми губами. Надеюсь, вы меня понимаете? Белов крепко сжал зубы. Они решили скрывать до последнего. Подумал он... Что ж, он вновь подумал о той видеозаписи, которую отправил самому себе с главпочтам-то. Рано или поздно они до нее доберутся, если, конечно, не забудут суматохи и не произойдет чего-то экстраординарного. Например, школьники все-таки найдутся, во что лично Белов с каждой секундой верил все меньше, и дело будет закрыто и, разумеется, строго засекречено». Однако, как человек, не первый год работавший в органах, он прекрасно понимал, что успокоить родителей нужно. Иначе паника, как снежный ком, как тротиловый заряд, быстрее света распространится по всей столице, и если не принять мер, то и по всему Союзу. Дело трех-четырех дней. Разумеется, таким событием воспользуются многочисленные недруги СССР, с тем, чтобы побольнее уколоть страну. Извратив суть события до неузнаваемости. Это во-первых. А во-вторых, что еще более важно, попытаться отыскать истинные причины исчезновения большой группы школьников буквально в черте столицы. Научные эксперименты, проводимые советами. Взрыв. Не дай бог захват заложников. Версии начнут множество. Одна другой краше и опаснее. Допустить этого было никак нельзя. «Мне понадобится прямая линия с воинской частью, командованием и оперштабом. Пока я буду говорить с родителями, пусть срочно организуют несколько школьников, которых без паники твердо и четко скажут, что с ними все хорошо. Они накормлены, напоены и сами попросили продлить им игру. А в данный момент опробуют солдатский быт новых казармах». «Руководство части пошло им навстречу». Генерал Артемьев лично должен будет сказать кому-нибудь из родителей, что в качестве исключения он приказал продлить зорницу до утра. Городской отдел народного образования пошел навстречу и ввиду важности события сделал понедельник для принимающих участие в игре школьников выходным днем, официально освободив их от занятий. Шофер повернул к школе, посмотрел на Белова и молча кивнул. «Будет сделано». В темноте Белов заметил, как к школе идут люди. По одному, по двое, а на ступенях центрального хода, освещаемого слабой лампочкой, столпилось человек 15. При виде этой картины у него засосало подложечкой. Он привык иметь дело с преступниками, рецидивистами, ворами и хулиганами. Но чтобы убеждать толпу родителей, которые ни живы, ни мертвы от страха за своих детей... Такое было впервые. У школьных ворот Волга резко затормозила. — Справитесь, — сухо спросил комитетчик. Белов ничего не ответил и кивнул на трубку радиотелефона. — Главное, чтобы вы справились. И постарайтесь побыстрее. Долго я их удерживать не смогу. Белов похлопал себя по карману. Пачка сигарет была на месте. Несмотря на то, что ему предстояла встреча далеко не с опасными преступниками, Он заметно нервничал. Выводив двумя пальцами сигарету, он сунул ее в уголок рта и распахнул дверь автомобиля. Несмотря на то, что он был здесь всего несколько часов назад, у него возникло странное и не самое приятное ощущение, что с тех пор прошло много-много лет. Белов поспешил закурить. Втянув терпкий дым, мужчина шагнул вперед и обнаружил, что калитка, прежде закрытая, Теперь распахнута настежь, а замок болтается на сломанной душке. Когда он поравнялся с ней, навстречу прошмыгнул мужчина в сером плаще и такой же невзрачной кепке. Белов успел подумать, что одним меньше. Легче будет беседовать и убежать, как два метра спустя шлейф кислого амбре заставил его обернуться. Но мужчина успел ркнуть пусты и скрыться в темноте. На подходе Белов услышал возбужденные громкие голоса. — Где же милиция? Вы же сказали, что дозвонились дежурному. — Да, я дозвонился, они выехали. — Так где же они? Уже полчаса прошло. — Наверное, едут. — Позвоните еще раз. Другой, еще более нервный, женский голос чуть ли не кричал. — Почему до сих пор нет директора? Как стены красить, так она сразу тут как тут. — Родители, помогите. А чуть дело запахло... «Ничего не запахло. Я уверен, все хорошо. Не нагнетайте. Вы мне рот не затыкайте. Я вообще на вас не смотрю». Белов затушил сигарету в мусорном ведре и вошел внутрь. Когда он оказался в холле, как-то сразу наступила тишина. Будто бы все эти взрослые люди, стоящие небольшими группами вдоль стен, моментально поняли, кто он такой и зачем явился, хотя на вид его вряд ли можно было отличить от самих родителей. Только бы комитетчик успел все сделать. Подумал он, стараясь унять биение сердца. Да и курить надо бросить. «Здравствуйте, товарищи родители», — сказал Белов чуть хрипловатым голосом. Он выпрямился, обвел взглядом просторный холл, наткнулся на стен газету со звездой, которую рассматривал толстяк в коротком смешном пальто, и повернулся в сторону приемной. Оттуда, как по команде, начали выходить люди — Еще в кабинете они что-то говорили, но, увидев мужчину с военной выправкой, стоявшего посреди холла, сразу замолкали. Их раздраженные и тревожные лица застывали, вытягивались и становились похожи на восковые маски. Он дождался, пока движение прекратится, и встревоженные голоса утихнут и вновь заговорил. «Прошу минуту внимания. У меня для вас есть важное сообщение, касающееся школьников, участвующих в Зорнице».